Глава пятнадцатая Когда мы обманули старика и ушли, была уже глубокая ночь, потому что похороны, о которых я только что рассказал, длились более трех часов. Зарева пожара уже не было видно. Громада башни опять затерялась в ночном мраке, и большой колокол на ней звучал лишь временами, предупреждая о летящем ядре. Мы быстро добрались до маленькой площади Сан-Филиппо, и, заметив, как дымится крыша одного из зданий в начале улицы Темпле, поняли, что три часа тому назад пламя охватило именно это строение, а не дом дядюшки Кандьёвы. Господь спас ее, — радостно воскликнул Агустин. Если низость ее отца навлекает на их кровь гнев Божий, то добродетели и невинность морякили охраняют его. Пойдем туда. На площади Сан-Филиппа еще толпился народ, но на улица Антон-Трильо была пустынна. Мы остановились у глинобитной стены сада и прислушались. Там царила мертвая тишина, дом, казалось, был необитаем. А что, если так оно и есть? Хотя этот квартал меньше остальных подвергался обстрелу, многие семьи переселились в другие места или скрывались в подвалах. «Я войду, и ты тоже иди со мною», — сказал Агустин. «Боюсь, что после сегодняшней сцены дон...» Херонима, человек подозрительный и трусливый, как всеистые скупцы, не сомкнет глаз до утра и всю ночь будет обходить свои владения, полагая, что обидчики вернутся и разграбят его добро. «В таком случае, — ответил я, — нам лучше не ходить туда вовсе. Страшно не то, что ты можешь угодить в лапы этого изверга, а то, что он учинит большой шум, и тогда...» Все жители Сарагоса завтра же узнают, что сын Дона Хосе де Монтории, молодой человек, которому на роду написано увенчать свою голову Митрой, завел шашни с дочерью дяди Кандьолы. Я сказал еще многое другое, но все мои речи были гласом упиющего в пустыне. Агустин не внял моим доводом, настоял на том, чтобы я шел с ним, подав условный знак своей возлюбленной, и стал нетерпеливо дожидаться ответа. Мы стояли на тротуаре против дома моряки и, не отрываясь, смотрели на него, пока, наконец, не увидели свет в окне верхнего этажа. Потом мы услышали, как тихо отодвинулся засов калитки, и она открылась без малейшего скрипа, Очевидно, влюбленная девушка из предосторожности заблаговременно смазала дверные петли. Мы оба вошли в сад и столкнулись лицом к лицу, не сослепительно благоухающей красавицей, исполненной страстного томления, а сугрюмой особой, в которой я тотчас же признал Донью Гедиту. «Нашли время, когда приходить», — проворчала она. «Да еще вдвоем! Только, пожалуйста, не шумите, молодые люди! Идите на цыпочках, и упаси вас Бог наступить даже на сухой лист! Мне кажется, хозяин не спит!» Она говорила так тихо, что мы еле разобрали слова. Затем она пошла вперед, знаком велев следовать за нею, и приложила палец к губам, заклиная нас сохранять молчание. Сад был невелик, мы быстро пересекли его и остановились у каменного крыльца, которое вело в дом. Не успели мы подняться на шесть ступенек, так навстречу нам вышла стройная девушка, закутанная в шаль, плащ или накидку. Это была морякилья. Она жестом приказала нам соблюдать тишину, потом с тревогой посмотрела на боковое окошко, также выходящее в сад. И, наконец, заметив, что Мантория пришел не один, немало удивилась. Агустин постарался ее успокоить. «Это Габриэль, мой друг, мой лучший, единственный друг, о котором ты уже не раз слышала от меня». «Говори тише», — попросила Мария. «Недавно отец вышел с фонарем из своей комнаты и осмотрел весь дом и сад. Мне кажется, он еще не спит. К счастью, ночь сегодня темная». Спрячемся под кипарисом и поговорим шепотом. Наверху крыльца было нечто вроде галереи или балкончика с деревянными перилами. За этой галереей в саду рос могучий кипарис, который отбрасывал вокруг густую тень укрывал от лунного света. С другой стороны галереи тянулись обнаженные ветви вяза, Их причудливые темные отражения на освещенном луной каменном полу галереи казались неведомыми письменами. Морякирия села в тенике Париса настоящий там стул. Монтория опустился у ее ног и положил руки ей на колени. Я тоже устроился на полу рядом с прекрасной парочкой. Как обычно, в январе ночь была тихая, ясная и холодная. Влюбленные, согретые жаром своих сердец, вероятно, не чувствовали холода. Но я отнюдь не пылал любовным пламенем и потому поплотнее завернулся в шинель, чтобы не закоченеть на каменных плитах. Тетушка Гедита исчезла. Наконец морякилья заговорила, и разговор, конечно, тотчас же коснулся весьма неприятной для Агустина темы. Сегодня утром... Я видела тебя на улице, когда мы с Гедитой услышали крики толпы, которая ломилась в наши двери. Я выглянула в окно и заметила тебя на той стороне улицы. — Это правда? — смущенно ответил Монтория. — Я был там, но мне сразу же пришлось уйти, потому что пора было возвращаться в батальон. — Неужели ты не видел, как эти звери сбили с ног моего отца? — Удивилась взволнованная Марикилия. Когда какой-то жестокий человек избивал его, я смотрела во все глаза, ожидая, что ты бросишься на защиту моего родителя, но тебя нигде не было видно. «Я же объяснил тебе, милая Марикилия, что мне пришлось уйти раньше», — отозвался Агустин. «Потом мне рассказывали, как грубо обошлись с твоим отцом». Я пришел в такую ярость, что хотел немедленно бежать к вам. Спасибо на добром слове. Среди стольких, стольких людей со слезами продолжала дочь Каньевы. Никто, ни один человек даже пальцем не пошевельнул, чтобы защитить моего отца. Я умирала от страха там, наверху, видя его в такой опасности. С ужасом мы глядели на улицу. Там были одни враги. Ни одна благородная рука, ни один сострадательный голос не поднялись в его защиту. Среди этих людей был один, самый жестокий. Он сшиб с ног моего отца. Ух, я сама не своя, когда вспоминаю об этом. Наблюдая за этой сценой, я временами прямо цепенела от ужаса. До нынешнего дня я не знала, что такое истинная ярость. Это пламя в сердце, этот внезапный порыв, который заставил меня метаться по комнатам, ища. Мой отец лежал на земле, а злодей топтал его ногами, словно ядовитую змею. Глядя на это, я чувствовала, как кровь закипает у меня в жилах. Я уже сказала тебе, что металась по дому в поисках хоть какого-нибудь оружия, ножа, топора, чего угодно. Я ничего не нашла. Снаружи до меня доносились стоны отца, и ни на что больше не надеясь, я выскочила на улицу. Потом я оказалась в кладовой, в окружении многих мужчин. Непреодолимый ужас снова охватил меня, я не могла сделать ни шагу. Тот же человек, что избил моего отца, протянул мне горсть золотых монет. Сперва я не хотела их брать, но потом взяла и силой швырнула их ему в лицо — Мне казалось, что в руках у меня громовые стрелы, и я, мстя за отца, мечу их в негодяев. Потом я опять вышел на улицу и, глядя по сторонам, снова стал искать тебя, но не нашла. Мой отец, окруженный бесчеловечной толпой, лежал в грязи и молил о пощаде». О, Мария, Марикилья моя, воскликнул опечаленный Агустин, целуя руки несчастной дочери скупца. Не надо больше об этом, ты разрываешь мне сердце, я не мог защитить его. Я должен был уйти, я же ничего не знал. Я не предполагал, что толпа собралась, чтобы учинить что-нибудь подобное. Разумеется, ты права, но оставь, пожалуйста, эти разговоры. Они огорчают и обижают меня, причиняя мне невыносимые страдания. «Если бы ты встал на защиту моего отца, он был бы тебе благодарен, а от благодарности недалеко и до любви ты, наверное, стал бы вхож к нам в дом». «Твой отец не способен любить», — возразил Монтория. «Не надейся, что таким путем мы чего-нибудь добьемся. Будем уповать лишь на то...» что неисповедимая воля Господня в самую неожиданную минуту приведет нас к исполнению наших желаний. Оставим мысли о мирских тревогах и о том, что ждет нас впереди. Нас окружает слишком много опасностей, препятствий и запретов. Будем лучше думать о непредвиденном, о божественном провидении и, преисполняясь веры в Бога и силу нашей любви, «Подождем чудо, которое соединит нас, а оно свершится, Мария, это чудо, подобно тем, какие, говорят, происходили в старину, хотя мы теперь отказываемся в них верить». «Чудо!» — печально воскликнула подавленная Мария. «Ты прав. Уповать можно только на него. Ты знатный человек, сын благородных родителей» и они никогда не согласятся на твой брак с дочерью сеньора Кандиолы. Весь город ненавидит моего отца, все избегают нас, никто не приходит нам в гости. Стоит мне выйти на улицу, как люди показывают на меня пальцами, смотрят свысока и презрительно. Моим сверстницам неприятно мое общество, а здешние юноши, которые ночами бродят по городу и распевают любовные серенады под окнами своих невест... Проходя мимо нашего дома, поносят моего отца и обзывают меня самыми бесстыдными словами. О, Боже мой! Я понимаю, что только чудо может сделать меня счастливой, Агустин. Мы знакомы уже четыре месяца, а ты все еще не сказал мне, кто твои родители. Но ведь ими их не столь ненавистно, как мое. Почему же ты его скрываешь? Не потому ли, что ты, наверное, постеснялся бы взглянуть в глаза друзьям и с ужасом отвернулся бы от дочери дядюшки Кандиолы, если бы нам пришлось придать огласке нашу любовь?» «О, не говори так!» — взмолился Агустин и, обняв колени морякильи, уткнулся в них лицом. «Не говори, что я стыжусь любви к тебе! Не гневи Бога! Это неправда! Наша любовь остается сейчас в тайне потому, что так нужно!» Но при первой же возможности я открою ее, не страшась отцовского гнева. Да, Мария, мои родители проклянут меня и выгонят из дома. Не так давно ночью ты сказала мне, глядя на виднеющееся отсюда здание, «Лишь когда эта башня выпрямится, я перестану любить тебя». А я клянусь тебе, что сила моей любви прочнее этой башни, надежнее этого сооружения, которое вот уже много веков сохраняет свое величественное равновесие и скорее рухнет, нежели выпрямится. Но создания рук человеческих непрочны, творения же природы неизменны и вечно пребывают на постоянных местах. «Видела ты Манкаио, этот огромный утес, окруженный множеством других, который, если смотришь из предместия, возвышается на западе. Так вот, я разлюблю тебя не раньше, чем Манкаио надоест стоять на одном месте, и он сойдет с него, двинется на Сарагосу, ступит на наш город своей пятой и втопчет его в прах». В таких гиперболических выражениях И с светистостью, присущей поэтической речи, высказывал мой друг свою безмерную любовь к прекрасной Кандиоле, услаждая и волнуя воображение девушки, отличавшейся природной склонностью к подобным прекрасам. На мгновение они смолкли, но вдруг оба, вернее все мы втроем, скрикнули и взглянули на башню, с которой тревожно донесся двойной удар колокола. В тот же миг черное небо прочертив огненный шар, оставлявший за собой короткий светящийся след. «Бомба! Это бомба!» — в страхе воскликнула Мария, бросаясь в объятия возлюбленного. Страшный светляк стремительно пронесся над нашими головами, над садом и домом, озарив по пути башню, соседские крыши и уголок, где мы укрылись». Затем раздался взрыв. Колокол новой башни снова зазвонил, его тревожный зов подхватил звонкие, глухие, пронзительные, робкие голоса других, ближних и дальних колоколов, и мы услышали беспорядочный гул толпы, бежавшей по улицам. «Эта бомба в нас не попадет», — успокоил Агустин свою милую. «Ты боишься?» «Очень-очень боюсь», — это звалась она, — «правда, иногда мне кажется, что храбрости у меня хоть отбавляй, я провожу ночи в молитвах, прося Бога уберечь наш дом от огня, до сих пор и в ту, и в эту осаду беда миновала нас, но ведь погибло столько несчастных, сгорело столько домов, принадлежавших честным людям, которые никому не делали зла, мне очень хочется вместе с другими девушками ухаживать за ранеными». Но отец не позволяет и сердится, когда я завожу об этом речь. Едва она договорила, как из дома донесся глухой шум голосов сеньора Гедиты и чем-то рассерженного дядюшки Кандьолы. Мы втроем, словно по приказу, забились в угол и затаили дыхание, чтобы не выдать себя. Затем голос купца раздался уже совсем близко. — Что вы делаете тут, сеньора Гедита, да еще в такой поздний час? — Да разве уснешь, когда такой ужасный обстрел, сеньор? — ответила старуха, высовываясь из окна, выходившего на галерею. — Вдруг к нам пожалует сюда сеньора Бомба и застанет нас в постели, а соседи сбегутся вытаскивать наши пожитки и гасить огонь. О, какой срам! Я не рискну раздеться, пока не закончится этот дьявольский обстрел. А дочь моя спит? — спросил Кандьёва, выглядывая за окошка на другом конце дома. — Спит у себя наверху, как сурок, — заверил его Дуэнье. — Верно говорится. Невинный ребенок опасности не понимает. Девочка думает, что бомба — это вроде потешной ракеты. — Увидеть бы отсюда, куда упал снаряд, — сказал Кандьёва и высунулся из окна, вглядываясь в темноту поверх крыш соседских домов, не столь высоких, как его собственный. — Сверкает так, словно там пожар, только вот не разберу, близко это или далеко. «Или я ничего не смыслю в бомбах, или это упало у рынка», — отозвалась в галерее Гедита. «Похоже, что так. Дай бог, чтобы они падали только на дома тех, кто отвергает капитуляцию и не желает положить конец стольким бедствиям. Если я не ошибаюсь, синьора Гедита», — «Пламя занялась где-то около Мясной улицы. Не там ли помещаются склады продовольственной хунты? Ах, благословенная бомба! Почему то не упала на улицу Ларса, прямо на дом этого злодея и презренного вора? Сеньора Гедита, я, пожалуй, выйду на улицу, да посмотрю, не упал ли этот сюрпризец на Иларсу, на дом Хаседа Монтория, этой чванной и наглой канали, этого убийцы». Сегодня ночью я с превеликим усердием молил об этом деву Пилар, присноблаженных угодников и святого Доминго Дель Валь, и верю, что они в конце концов взяли моим молитвам. Оставьте прогулки до другого раза, дон Херонимо возразила старуха. Ночь холодная, вас проберет до костей, а стоит ли получать воспаление легких ради одного лишь удовольствия — увидеть, куда упала бомба? Довольно с нас и того, что она не долетела сюда. Если ядро не угодило сейчас в дом этого изверга и грубияна, то попадет в него завтра, у французов глаз наметан. Ложитесь-ка лучше спать, ваша милость, а я на всякий случай поброжу тут еще до да покараулю». Вняв благоразумным советом служанки, Кандиола отказался от своего намерения выйти на улицу. Он закрыл окошко, удалился вглубь дома и до самого рассвета уже никому не мешал. Но влюбленные из-за боязни, что их услышат или застигнут врасплох, долго хранили молчание даже после его ухода. Прерванный диалог возобновился лишь тогда, когда Гедита явилась сообщить нам, что сеньор храпит, как простой крестьянин. «Отцу хочется, чтобы бомбы падали на дом его врага», — начала Мария. «Я-то предпочла бы, чтобы они не падали вовсе, но уж если человек имеет право желать ближнему зла, то именно в таком случае, какой был с моим отцом, не правда ли?» Агустин промолчал. Жаль, что ты тогда ушел, продолжала девушка. Ты не видел, как этот человек, самый жестокий, злой и низкий из всех, что там были, свалил отца на землю и ослепленный гневом топтал его ногами. Но за это демоны будут также топтать его душу в аду, правда? Да, коротко ответил юноша. Днем. Когда это кончилось, мы с Гедитой принялись лечить отца, он был весь в синяках от побоев. Отец лежал на кровати и, обезумев от отчаяния, корчился, кусал тебе кулаки и сокрушался, что у него оказалось меньше сил, чем у его врага. Мы пытались утешить его, но он приказал нам замолчать, затем он стал укорять меня. В такую он пришел ярость за то, что я швырнула на улицу деньги за муку, Он страшно рассердился на меня и заявил, что уж если нельзя было получить больше, то не следовало бросаться тремя с лишним тысячами реалов, что я сошла с ума, что я мотовка и разоряю его. Мы так и не могли его успокоить. Под вечер мы снова услышали шум на улице и решили, что опять явилась та же шайка и тот же злодей, что в полдень, отец вне себя от гнева, Порывался вскочить с постели. Я сперва очень испугалась, но потом взяла себя в руки, решив, что настало время доказать свое мужество. Я вспомнила тебя и сказала себе, если бы он был с нами, никто не посмел бы оскорбить нас. Шум на улице становился все громче, но я набралась храбрости, накрепко затерла двери и, упросив отца не вставать с постели, стала ждать. Гедита, упав на колени, молилась всем святым, А я перерыла весь дом в поисках оружия и, наконец, нашла большой нож. Обычно один вид его вызывал во мне ужас, но сегодня я решительно взялась за него. Ой, я была сама не своя, и мне даже сейчас страшно вспомнить об этом. При виде раненого я чуть не падаю в обморок, я пугаюсь и дрожу при первой же капле крови. Я с трудом сдерживаю слезы, если на моих глазах бьют собаку. Я муху и ту не обижу, но в этот вечер, Агустин, когда я услышала шум на улице, и мне показалось, что в дверь снова стучат, когда я ожидала, что передо мной вот-вот появятся те же люди, клянусь тебе, если бы то, чего я боялась, действительно случилось, если бы в ту минуту, когда я была в спальне отца, у изголовья его постели, к нам вошел тот человек, который несколько часов тому назад избивал его... Клянусь тебе, я бы тотчас же зажмурилась и, не колеблясь, вонзила ему нож в сердце. «Замолчи, Бога ради!» — в ужасе вымолвил Монтория. «Ты пугаешь меня, Мария. Когда я слышу такие слова, мне кажется, что ты собственными руками, своими божественными руками, направляешь мне в грудь холодное лезвие. Твоего отца больше не тронут. Ты же убедилась, что весь этот вчерашний переполох на улице ничем вам не грозил». Нет, ты не способна сделать то, о чем говоришь. Ты женщина. Притом женщина ж слабая, впечатлительная, застенчивая, которая не способна не то, чтобы убить человека, но даже обречь его на смерть от мук неразделенной любви. Нож выпал бы у тебя из рук. Ты никогда не осквернишь себя кровью ближнего. Все эти ужасы... Наш мужской удел. Мы сколыбели, предназначены для борьбы, и от того нам выпадает порой печальный жребий лишать людей жизни. Не говори больше об этом случае, Мария. Не вспоминай о тех, кто оскорбил тебя. Прости их. И главное, не убивай даже в помыслах своих».